Тема девятая. Разборка на бульваре Парадайс. Примечание редактора. К этому моменту в хронологии событий доктор Дьюк, судя по всему, совершенно выбился из сил. Представленная им рукопись была в таком беспорядке, что нам пришлось ознакомиться с оригинальной пленкой и расшифровать ее слово в слово. Мы ни в коей мере не редактировали эту главу, а доктор Дьюк отказался даже читать ее. И у нас не было ни малейшей возможности связаться с ним. Единственный связной адрес, которым мы располагали в течение всего этого времени — номер переносного телефона где-то на шоссе 61. И все попытки связаться по нему с Дюком оказались тщетными. В интересах чистоты и принципиальности журналистской работы мы публикуем следующую главу так, как она сошла с пленки. Одной из многих, представленных доктором Дюком наряду с рукописью для дополнительной сверки. Эта глава следует за эпизодом, в котором принимали участие Дьюк, его адвокат и официантка в ночной закусочной в Северном Вегасе. Логическое обоснование следующей операции вытекает из ощущения, полностью разделяемого как Дьюком, так и его адвокатом, что американская мечта должна быть обнаружена далеко за скучнейшими пределами конференции окружных прокуроров по проблеме наркотиков и опасных наркотических веществ. Запись начинается в Белом Ките, где-то на северо-восточной окраине Лас-Вегаса, когда он несется по дороге Парадайз. Направо, Болдер-Сити, это городок? Да. Поехали в Болдер-Сити? Хорошо, только давай где-нибудь выпьем кофе. Во, прямо туда, Тэй-Таку-стенд, США. «Я бы решился отведать тако. Пять за бакс». «Звучит ужасно. Я бы предпочел заехать куда-нибудь, где один стоит 50 центов». Не, Скорее всего, нам представляется последний шанс. Полакомиться тако». «Я хочу немного кофе». «А я хочу тако». «Пять за бакс. Это как? Пять гамбургеров за бакс?» «Нет. Не судя так по его цене». «Ты полагаешь, что можешь обставить эту сделку?» «А как же». «Здесь есть гамбургеры за 29 центов, и тако по 29 центов. Дешевая забегаловка, вот и все. Так иди и договаривайся с ними». Резко искажается звук. «Привет!» «Чем могу помочь?» «Да, у вас есть здесь тако? Это мексиканские тако или просто обычные тако? Я имею в виду, вы койдете в него острый красный перец и тому подобное?» «У нас есть сыр и салат, есть соус, но ну, вы понимаете, добавить в него?» «Я имею в виду, вы гарантируете, что это аутентичные мексиканский тако?» «Я не знаю. Эй, Лу, у нас есть аутентичные мексиканские тако?» Женский голос из кухни. «Что? Аутентичные мексиканские тако? У нас есть тако. Я не знаю, мексиканские они или нет?» «Да, ну ладно». Я просто хотел быть уверенным, что получу именно тот товар, за который плачу. Пять за доллар? Я возьму пять. Так и бургер, что это такое? Доносится да, звук дизельного двигателя. Это гамбургер с така в середине. Вместо начинки. Держу паи. Твои тако это просто гамбургер с начинкой вместо сдобы. Ну, я не знаю. Вы только что начали здесь работать? С сегодняшнего дня. Я так и думал. «Никогда не видел вас раньше. Вы ходили в школу неподалеку?» «Нет, я вообще не ходил в школу». «Да? Почему? Вы больны?» «Не цепляйся, мы пришли за атаку. «Как твой адвокат, я советую тебе заказать чили-бугер. Это гамбургер с чили. Слишком остро для меня». «Тогда я советую взять тако-бугер. Попробуй один». «В тако есть мясо. Я попробую. И сразу чашку кофе. Прямо сейчас». Чтобы я мог выпить ее, пока жду. Это все, что вы хотите? Один так и бургер? Да, чисто на пробу. А может, захочу ещё парочку. У вас глаза голубые или зеленые? Простите? Голубые или зеленые? Они меняются. Как у ящерицы? Как у кошки. Ой, ящерица меняет цвет своей кожи. Хотите что-нибудь выпить? Пиво. И у меня есть еще одно пиво в машине. Тонны. Все с задним сиденьем забито. Мне не катит мешать кокосы с пивом и гамбургерами. Ну, тогда давай размажем ублюдков. Прямо посередине автострады. Болдер-Сити где-то здесь рядом. Болдер-Сити? Вы хотите купить сахар? Да. Мы же в Болдер-Сити, а? И совсем близко от него. Я не знаю. Это там. Вон. Видите указатель Болдер-Сити, окей? Вы что, не из Невады? Нет, никогда здесь раньше не бывали. Просто путешествуем через... Просто езжайте вперед по этой дороге. Какие-нибудь развлечения в Болдер-Сити? Ох, не спрашивайте меня, я не... Азартные игры? Я не знаю, это просто маленький городишко. А где там казино? Понятия не имею. Минутку, а вы-то сами откуда? Из Нью-Йорка. И вы только сутки здесь находитесь? Нет, я живу здесь уже какое-то время. И как вы развлекаетесь? Расскажем. Ну, купаетесь ли? что нибудь в этом роде. В садике за домом. И можно дать Ну и в... И... Ах, бассейн еще не готов. Позвольте объяснить вам настолько кратко, насколько смогу. Мы ищем американскую мечту, и нам сказали, что она находится где-то в этой местности. Ну вот. Мы оказались здесь только потому, что они послали нас сюда, прямо из Сан-Франциско, искать ее. Вот почему они предоставили нам этот белый кадиллак. Они посчитали, что на нем-то мы точно ее вычислим. Эй, Лу, ты знаешь, где находится американская мечта? Она спрашивает повоиху, знает ли она, где находится американская мечта. Пять так, один так и бургер. Так ты знаешь, где американская мечта? А что это? Что такое? Ну, мы не знаем. Просто нас послали сюда из Сан-Франциско найти ее. Для журнала. И сделать о ней репортаж. А, вы имеете в виду место? Место, которое называется «Американская мечта». Это что, старый клуб психиатров? Я так и думаю. Старый клуб психиатров? Старый клуб психиатров, там, на парадайсе. Вы, ребят, серьезно? О, нет, зубы заговариваем. Да вы посмотрите на машину. Неужели я выгляжу, как её владелец? А может ли это быть старый клуб психиатров? Это же дискотечное место. во, -во. наверное, это оно и есть. А оно на парадайсе или как? Владельцем старого клуба психиатров? Салин. он все еще хозяин там. Я не знаю. Все, что нам сказали, было, езжайте, пока не найдете американскую мечту. Берите белый Кадиллак и отправляйтесь на ее поиски. Она где-то в районе Лас-Вегаса. Это должно быть старый... И пальтач-то никчемный. Даже заниматься не стоит такой ендой. Но вы понимаете, нам за это платят. А вы будете еще и снимать ее или... Нет, нет, никаких фотографий. Или кто-то послал вас охотиться за химерой. Ну типа охоты за химерой. Более или менее, хотя, честно говоря, все на полном серьезе. Тогда это должен быть старый клуб психиатров. Но единственные люди, которые там ошиваются, свора Пушеров и барык. амфетамию там всякие, транквилизаторы и тому подобное. Во-во! Может, это и есть то самое? Клуб работает только по ночам или до вечера? Ох, дорогуша, работа там никогда не останавливается, но это не казино. А что это за место? Угу, это на продайс. Старый клуб психиатров на продайс. Он так и называется? Старый клуб психиатров? Нет, он так должен был называться, а потом его купил какой-то тип. Ну, я ничего не слышала о том, что это американская мечта. Что-то вроде того ассоциируется с этим. Ах, вот, это психушка, где ошиваются все торчки. Психушка? Вы имеете в виду психиатрическую клинику? Нет, дорогуша. Там околачиваются все травяные барыги, все пушеры и прочая шваль. Перед тем, как зайти внутрь, там раскумариваются подростки и все такое. Но оно не называется так, как ты говоришь, американской мечтой. А вам не приходит в голову, как оно на самом деле может называться? Хотя вы скажите, где оно находится. Направо от парадайса восточной. Но парадайсы восточной параллельны. Да, но я знаю, что выхожу с восточной, а потом иду по Парадайсу. Да, я это знаю. Но затем парадайс огибает фламинго, прямо вверх по бульвару, думаю, что кто-то укажет вам. Мы остановились во фламинго, и я считаю, что место, о котором вы рассказываете, и путь, который вы описали, и есть то самое. Но это точка не для туристов. Ерунда, поэтому они и послали меня. Он писатель, а я телохранитель. Подозреваю, что это будет... Эти парни шизики. И все эти ребятишки, шизики Нет проблем Да, но они на понятиях 24 часа насилия в сутки Вы нас об этом предупреждаете? Точно так Теперь вот здесь фламинго Ох, нет, я не смогу вам так показать Давайте-ка лучше расскажу, как иду сама Прямо там, на первой бензоколонке Тропикана Берите правее Тропикана направо Первая бензоколонка и из Тропикана Берите правее у Тропиканы и держитесь по правую руку от Тропиканы, правее от парадайз, и вы увидите большое черное здание. Оно все выкрашено в черный и выглядит по-настоящему странно. По правую руку от Тропиканы, справа от Парадайск, в черное здание. И там на одной из стен висит вывеска «Клуб психиатров», но они полностью переделали его и все такое. Хорошо. Это довольно близко. Может, мне еще чем-нибудь помочь тебе, дорогуша? Я ведь даже не знаю, то ли это, но звучит похоже. Думаю, вы, ребята, на правильном пути. Прекрасно. Это лучшее направление, которое нам указали за два дня. Мы оспрашивали всех людей в округе. Я могу сделать пару звонков. И, черт возьми, полностью увериться в том, что послал вас куда нужно. Неужели? Конечно. Позвоню Алину и спрошу его. О, -о, О, буду бесконечно признателен, если вы это сделаете. Когда поедете вниз по улице к Тропикане, это не первая бензоколонка, а вторая. Там внизу будет большой указатель, справа от дороги, тропикана Авеню. Поворачивайте направо, и когда доберётесь до Парадайз, то еще направо. Окей. Большое чёрное здание справа от Парадайз. 24 часа насилия в сутки. Видите? Там Тропикана. А прямо туда, вниз, Болдер Хайвей. Ну, тогда до города, оказывается, достаточно далеко. Вот. Где-то здесь рядом Парадайз разветвляется. Вон там Парадайз. А мы прямо здесь. Видите? А это Болдер Хайвей и Тропикана. Да, и еще не предупредила, что бармен там тоже плановой. Да, вот это маршрут. Вы будете довольны, что остановились здесь, мальчики. Только если мы найдем ее. Только если мы напишем о ней статью и побьем ее в печать. А почему бы вам не пройти внутрь и не посидеть немного? Мы стараемся как можно больше находиться на солнце. Она собирается позвонить. Чтобы выяснить, где это. Ага. Окей. Тогда давай зайдем внутрь. Примечание редактора. Продолжение. Пленки с записями последующей сцены оказалось невозможно транскрибировать из-за какой-то липкой жидкости, попавшей на головке. Тем не менее, в чудовищно искаженных звуках присутствует некая определенная последовательность, показывающая, что почти два часа спустя доктор Дьюк и его адвокат наконец нашли то, что осталось от старого клуба психиатров. Огромные куски обожженного, потрескавшегося бетона на пустыре. Владелец бензоколонки через дорогу сказал, что это место сгорело дотла около трех лет назад.